Глава 15 На веранде у Дуга с Томом ребята расселись в кружок. В голубой краске потолка отражалась голубизна октябрьского неба. трам трам начал Чарли. Прямо не знаю, как сказать, Дуг. Но мне жрать охота. Чарли, ты не о том думаешь. Я как раз о том думаю, возразил Чарли. Земляничный пирог, а сверху огромное белое облако взбитых сливок. Том, потребовал Дуглас, загляни-ка в блокнот. Что сказано в уставе насчет измены? С каких это пор мысли о пироге считаются изменой? Чарли поковырял в ухе и с преувеличенным интересом стал разглядывать комочек воска: Не мысли, а разговоры. Да я с голодухи ноги протяну, сказал Чарли, и у других на уме то же самое, того и гляди, кусаться начнем. Не катя твоя затея, Дук. Дук обвел глазами своих солдат, словно подначивая их заныть вместе с Чарли. У моего деда есть книга, где написано, что индусы могут голодать по 90 дней. Так что успокойся. После первых трех суток уже все нипочем. А у нас сколько прошло? Том, глянь на часы. Сколько прошло? Эх, один час и десять минут. Обалдеть! Что значит обалдеть? Нечего смотреть на часы. Смотреть надо в календарь. Любой пост длится семь суток. Они еще немного посидели в молчании. Потом Чарли спросил. Том, а теперь сколько прошло? «Не говори ему, Том!» Том важно сверился с часами. «Один час и двенадцать минут!» «Кран ты!» — Чарли скривился. «У меня брюхо к спине прилипло! Всю жизнь буду питаться через трубочку! А вообще-то я уже умер! Известите родных и близких! Передайте, что я их любил!» Закатив глаза, он откинулся на дощатый пол. «Два часа!» — в скором времени сообщил Том. «Целых два часа голодаем, Дук! Не хухры-мухры!» Нам бы еще после ужина проблеваться, и считай, дело сделано. Ох, подал голос Чарли, чувствую себя, как у зубодера, когда у меня укол всадил. Все онемело. У ребят просто кишка тонка, а то бы они тоже тебе сказали, что пухнут с голоду. Точно я говорю, парни, сейчас бы сырку, да с крекерами! Раздался общий стон. Чарли не унимался. И жареную курочку все взвыли, и ножку индейки! Вот видишь. Тон ткнул дуга в локоть. «Всех до судорог довел. И где же твой переворот?» «Еще один день. А потом...» «Сухой паек». «Пирог с крыжовником? Яблочное пюре с сэндвичи с лучком?» «Завязывай, Чарли». «Булка с виноградным джемом!» «Заткнись». «Не дождетесь, сэр!» — фыркнул Чарли. «Сорвите с меня, шифроны, генерал! Первые десять минут все шло как по маслу, а теперь у меня в животе бульдог мечется!» Пойду-ка я домой, сяду как человек, положу себе полторта с бананами, пару бутербродов с ливерной колбаской. Лучше уж загремлю под фанфары из вашей долбанной армии, но, по крайней мере, останусь жив, а не усохну, как мумия, на каких-то объедках. Чарли, взмолился Дуг, ты же у нас в штабе правая рука. Залившись краской, Дуг вскочил и сжал кулаки. Это было поражение. Хуже некуда. Разработанный план у него на глазах пошел прахом, а великий переворот сорвался. В это мгновение городские часы начали бить полдень, и протяжный металлический бой спас положение, потому что Дуг бросился к перилам и стал смотреть в сторону главной площади, на этот неприступный железный монумент, а потом и на зеленый сквер, где по обыкновению старики просиживали за шахматными досками. У него на лице мелькнула отчаянная догадка. «Постойте-ка!» – пробормотал он и выкрикнул в полный голос. «Шахматные доски!» «Одно дело испытание голодом, и оно пойдет нам на пользу, но теперь я вижу настоящую цель! Вот там, у здания суда, эти гнусные стариканы играют в шахматы!» Мальчишки недоуменно заморгали. «Как же так?» «Да, как же так?» – эхом повторили остальные. «У них на шахматной доске мы с вами!» – воскликнул Дуглас. «Мы для них шахматные фигуры! Старичье может нами двигать хоть по прямой, хоть по косой! Почем зря гоняют нас по шахматной доске!» «Дуг», — произнес Том, — «ты у нас голова». Бой часов умолк. Наступила глубокая дивная тишина. «Что ж», — выдохнул Дуглас, — «наверное, теперь каждому ясно, что делать дальше».